Итак, подведем итоги. Составим список кушаний и напитков, упоминаемых в трех сестрах. Еда. Индейка жареная, гусь с капустой, чихертма, простокваша, черемша, лук, яблочный пирог. Напитки. Квас, кофе, чай, вода, коньяк, шампанское. Список этот любопытен в том отношении, что вся еда, в том числе и сладости, и половина безалкогольных напитков в самой пьесе как игровой элемент отсутствует. Задействованы в репликах и в бутафории лишь чай и вода из безалкогольных напитков и два алкогольных – коньяк и шампанское, причем последнее только в бутафории – пустые бутылки, опитки. Кроме этого, просматривается и склонность Чехова к трактирной, то есть к ресторанной кухне – Это видно из слов Андрея о том, что он с удовольствием бы посидел у Тестова или в Большом Московском. Как и Андрея Чехова, несомненно, привлекали в ресторанах не только сама по себе кухня и удобство, сопряжённое с возможностью быстро и бесхлопотно пообедать поужинать, но и такая важная черта ресторанного быта, которая стала привлекать людей именно в XX веке, как анонимность существования, стремление, характерное для людей,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 А здесь ты всех знаешь, и тебя все знают, но чужой, чужой, чужой и одинокий. Несомненно, Чехов выразил здесь свои личные настроения. Кстати, тот же Андрей, говоря о гусе с капустой, упоминает тем самым ресторанный вариант этого блюда, а не домашний, имевший распространение в помещичьей практике XIX века: гусь с антоновскими яблоками, тушёным картофелем и луком. В ресторанной кухне, где жаркое с гусем подавалось круглый год и, кроме того, порционно, получил преобладание вариант с кислой капустой, пришедшей в ресторанную кухню из западных и оздейских губерний, как более рациональной. Картошка быстро деревенеет и потому неудобна для всякой недомашней кухни. Кроме того, гусь с капустой лучше шел под водку, хотя менее соответствовал русской кухне а происходил скорее из белорусской, польской и литовской, куда, в свою очередь, попал из восточно-прусской кухни еще в XVIII веке. Выше мы упоминали о чеховской склонности к заимствованию тургеневского подхода к кулинарному антуражу в построениях пронизанности первого действия темой завтрака, а заимствовании мотива борьбы чая и водки Островского, Чехов лишь заменил водку коньяку во втором действии. И, наконец, можно указать и третью попытку заимствования мотивов обработки кулинарного антуража из драматургии Сухого Кобылина. Если последний говорит о 30 блинах, которые съел Расплюев, то Чехов еще более гиперболизирует эту цифру, напоминая московских слухах, имевших хождение в простом народе и среди начальства. Ферапонт. А в Москве, в управе, дающе рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины. Один, который съел 40 блинов, будто помер. Не то 40, не то 50, не упомню. Как мы посчитали в главе о сухово-кобылене, 30 блинов – это приблизительно 2 килограмма, а 50 блинов – 3 килограмма. Таким образом, Чехов, как врач, констатирует, что если около двух килограммов блинного теста расплюев съел без серьезных последствий для своего здоровья, то три килограмма блинов или полсотни штук способны вызвать заворот кишок и, следовательно, летальный исход. Примечание. Этому выводу как будто противоречит пример из книги Гиннесса. Питер даутсвел из Дрейпери Норгемптон Англия, съел 9 февраля 1977 года 62 штуки блинов. Однако надо иметь в виду, что в данном случае речь идет о блинчиках, а не о русских блинах на дрожжах. Блинчики же толщиной в четверо меньше, тоньше блинов, и имеют диаметр 15,2 см, в то время как средний русский блин 18,5 см. Кроме того, Английские блинчики, Даутсвелл, ел с маслом и фруктовым сиропом, в то время как русские купцы ели блины с семгой, маслом и сметаной. Таким образом, 62 блинчика соответствуют по весу примерно 24 русским блинам, что даже не превышает рекорда Расплюева. Словом, в России люди тоже не лыком были шиты, да и русские литераторы были в подобных вопросах тоже специалистами. Конец примечания. Так что здесь медик-профессионал как бы опровергал слишком оптимистические взгляды русских литераторов прошлого, фанвизина и Сухого Кобылина, насчет возможности русских пантагруэлей и фольстафов.